Глава седьмая. Радословная. Что ж, ещё один вопрос получил свой закономерный ответ. Места, которые выглядели случайными и ничем не примечательными для меня, имели огромное значение для кого-то другого. Связанные с ними воспоминания служили якорем для того, чтобы открывать промежуточные порталы именно в этих точках. И если знать все такие точки, мы будем знать, где заговорщики будут открывать свои промежуточные порталы. Мы будем на шаг впереди. И в тот момент, когда они в очередной раз вышлют террористический отряд для того, чтобы навести страх на простых людей, мы сможем перекрыть их промежуточные порталы. А это уже развязывает руки для огромного количества тактических ходов. Что, например, скажут заговорщики, если выход портала, через который они эвакуируются, откроется прямиком в разрыв, ведущий в пустоту или в логово скопий, в толпу даргов. Что если он вообще не откроется? Придумать можно много чего, но для этого надо сперва поговорить с Персефоной и удостовериться, что я всё правильно понял, что я нигде не ошибся и что всё это действительно возможно. А для этого сперва надо вернуться к себе в своё время. И я понятия не имел, как это сделать. В предыдущий раз через пустоту я провалился во времени в момент, который был важен для меня самого, в момент, когда решалась моя судьба. По сути, видимо, это и был тот самый якорь, который выдернул меня именно туда и именно тогда. Но сейчас-то я был не в своём якоре. И я даже знал, почему так. Это Виталий начал открывать выход из пустоты, а я лишь продолжил. Видимо, именно за счёт этого я каким-то образом перенёс нас в это прошлое. Именно я, потому что я сомневаюсь, что, во-первых, Виталий по своей воле перенёсся бы в этот момент, чтобы заново пережить всё это, а во-вторых, что он вообще в курсе, что пустота на такое способна. Виталий не впитывал прону нескольких единокровных братьев виталий не вдыхал скилл трит виталий не трахался с божениями хотя последнее конечно вызывает сомнения короче говоря перенос в этот момент это моя заслуга как и в предыдущий раз сомнений нет и быть не может и как и в предыдущий раз я сделал то что должен был сделать то, что не мог не сделать, потому что однажды я это уже сделал, направив историю именно по этому пути. Я убил стоящего на коленях и плачущего Виталия, подошёл сзади и пронзил его сердце прановой стрелой, а он даже не сопротивлялся, только продолжал смотреть на молодого себя, плакать и беззвучно что-то повторять. Когда его сердце перестало биться и из тела предсказуемо вырвался поток праны, и я, решив не задерживаться там больше, открыл разрыв в пустоту и шагнул в него. Однако я оставил небольшую щель, через которую видел, как спустя две минуты на горизонте появились скачущие тени. Дарги пожаловали на обед, и у них по сути была только одна цель, чтобы на нее наброситься. Не знаю, для чего Себастьян оставил здесь молодого Виталия, но представляю, что произошло после того, как он исчез. Представляю, основываясь на словах самого Виталия. На него буквально сразу же накинулась стая даргов, и он то ли смог уйти от них, то ли смог победить их, я так и не понял. Но главное эта стая была И с тех пор в сознании Виталия поселилось сразу два мощнейших эмоциональных якоря. Первый безумная ненависть к даргам и стремление всех их уничтожить. Вторая страх снова остаться в одиночестве, снова пережить момент, когда его бросают. Мне выпало наблюдать и то, и то сразу. Сейчас же я просто восстанавливал естественное течение истории. Убедившись, что всё сделал правильно, я закрыл миниатюрный разрыв, в который подсматривал, как в окошко. Закрыл, даже не задумываясь о том, даже не думая о том, что я на самом деле его закрываю. В этот момент мои мысли были где-то далеко и уже занимались вопросом возвращения обратно, и рука как-то сама собой затёрла разрыв, словно выравнивая кучку песка. И это сработало. Пустота сомкнулась вокруг меня, снова погружая меня в холод и ветер. Сам того не понимая, не замечая и не отдавая себе отчет, я сделал то, что не мог понять, как сделать раньше. Интуитивно. Что ж, а раз все так несложно, то может и выбраться отсюда я тоже смогу интуитивно. Ведь я же как-то смог вернуться из того времени, где заново переживал всё произошедшее с Агатом. Но сперва я попробовал обратиться к кровной сети и послать в неё сигнал для Персефоны в надежде, что она его получит, сообразит, что надо делать и выдернет меня отсюда, как уже это делала. Но чётна. То ли дело в том, что я был в пустоте, То ли дело в том, что в этом времени Персефона ещё не накладывала на меня никаких меток, а значит и не могла с ними взаимодействовать, то ли ещё в чём-то. Главное, что это не сработало. Никуда меня не переместило, и ничего вокруг меня не изменилось. Тогда я принялся вспоминать, где я хочу оказаться в мельчайших подробностях, воссоздавая в памяти интерьер Кланхолла и людей, которые в нём живут. Вспомнил Нику, Чел, Персефону, Кира и Филиппа, Амину, Уайта, Доньена и всех прочих, кого только мог вспомнить. Даже закрыл глаза, чтобы проще было сосредоточиться. А потом протянул руку и вырвал новый кусок пустоты, открывая проход. Когда я выпал из пустоты в реальность, первое, что я почувствовал, был сильный удар острым кулачком в плечо, потом сразу же в грудь, потом в другое плечо. И только после этого Ника начала вопить. Сукин сын, ты что вообще творишь? Ты что себе позволяешь, а? Жить надоело. Что ж, по крайней мере, я там, где хотел оказаться. обзев внику за плечи и отодвинув её от себя так, чтобы она не доставала меня своими кулачками, я обвёл всех присутствующих взглядом, пересчитал по головам. К счастью, все были на месте, ровно столько, сколько их было, когда я нырял в портал. Как минимум, это означало, что никто из них благоразумно не сеганул за мной в портал. Наверное, решили, что из-за одного малолетнего идиота не следует рисковать жизнями всех остальных. Я же вам говорила, продолжал объясноваться за спиной Ника, благо уже не в мою сторону. Я вам говорила, что этот студент сыны из любой кучи навоза выберется. Я вам говорила, что не надо за ним прыгать. Говорила, говорила. С ней никто и не спорил, но она всё продолжала беситься и выкрикивать какие-то бессвязные вещи ещё несколько секунд, после чего наконец остыла и снова откнула меня кулаком, на этот раз в спину. Идиот, ты где был? Лучше тебе не знать. Едва слышно, чуть ли не одними губами произнёс я, но вслух сказал другое. Как всё прошло? Нашли ещё выживших. Нашли двоих. Ответил кто-то из толпы ряди дизайнеров. Спасти смогли только одного. Жаль, вздохнул я. Но лучше так, чем совсем никого. Где Персефона? Я здесь! раздалось откуда-то сбоку, и из тени под балконом второго этажа появилась Персефона. Сэр, объясните! потом перебил её я. Нам надо поговорить наедине. Надо отдать должное Персефоне. Она быстро сменила учительский тон на деловой, моментально переключившись между задачами. "Так, да идёмте". И первой пошла по лестнице на второй этаж. Я двинулся было за ней, но Ника ухватила меня за руку. "Куда собрался? Разговор есть". Я кивнул на Персефону. "Очень важный. Мне кажется, я скоро смогу обнаружить логово заговорщиков". "Ого", никак округлила глаза. "Ну тогда иди". Так до сначала поцелуй. Когда это я отказывался. Ухмыльнулся я, притягивая Нику к себе. В рядах риа-дизайнеров послышались вздохи и фырканье. Через 5 минут мы уже сидели с Персефоной в одной из комнат второго этажа, и я ей рассказывал всё, что произошло. Не утаил ничего, в том числе и то, что случилось с Виталием. Какой кошмар, Персефона покачала головой. Виталий всегда рос таким хорошим, послушным мальчиком, добродушным. Ни за что бы не подумала, что он примкнул к заговорщикам. Он, может, и был послушным, ответил я. Но послушным-то он был в первую очередь своему отцу, не так ли? Что есть, то есть. Себастьяна он любил больше самого себя. А то, о чём ты рассказывал, что-то такое припоминаю. Себастьян отправился с Виталием на прогулку, а вернулся уже без него. Сказал, что Виталя встретил друзья, никто особо не задавал вопросов, а меня так вообще там не было. Я это потом узнала от общих знакомых. Даже представить себе трудно, каким издевательством Себастьян готов подвергнуть собственных детей. И ради чего? Я полагаю, ради того, чтобы раскрыть потенциал их силы. Я пожал плечами. На самом деле не знаю. Кто его поймёт? Это, да, вздохнула Персефона. Психопата понять невозможно. Психопата, удивился я. Вы такое мнение о своём сыне? Я взрослый человек, серж, очень взрослый человек. Настолько взрослый, что эмоции во мне давно уже утихли, и разум прочно над ними доминирует. Если человек психопат, то я назову его психопатом, будь это мой сын, муж или отец, особенно если этот человек приложил в своё время все усилия к тому, чтобы я сама была вынуждена покинуть родной клан. Думаете, они это нарочно? Кто его знает? Может да, а может и нет. Но я понимаю, к чему ты клонишь, и отвечу тебе так: Я сомневаюсь, что хотя бы половина радка присоединилась к заговору. Половина это очень много, возразил я. Особенно если учесть, какие глобальные стратегические возможности предоставляет даже средний рутир и дизайнер пространства. Да что там? Ужасно даже не их наличие, а банальное их отсутствие. Сеть радка прекратила действовать чуть ли не только что, и это уже успело принести немало проблем людям. Многие города оказались беззащитны перед атаками заговорщиков, потому что в них нет солдат управления и нет возможности их туда быстро перебрасывать. По сути, единственным инструментом противодействия в такой ситуации остаемся мы. Не единственным. Персифона подняла палец вверх, как учитель, требующий тишины. Управление в наличии огромное количество ряд дизайнеров, в том числе и из линии пространства. Когда они поймут, что без помощи не справятся, они будем надеяться, примут правильное решение и обратятся за помощью к ним. А ведь и правда. Об этом я не подумал. Если совсем уж прижмёт, управлению придётся довериться редизайнерам. Пусть в малой части, пусть всего лишь с целью восстановления какой-некой транспортной сети, пусть под надзором и охраной, но это уже будет большая победа. о обеда не над заговором и заговорщиками, а над безальтернативным недоверием управленцев к тем редизайнерам, которые издались по своей воле, чтобы не множить пролитую кровь. Правда есть одно, но они всё равно на это не пойдут, пока не увидят, что редизайнерам можно доверять. Я покачал головой. Не наоборот. Сперва это, потом свобода. По-другому они работать не станут. Поэтому нам пока что надо продолжать свою деятельность и помогать управлению по мере своих сил, до тех пор, пока они не изменят своего мнения. Звучит ладечно, Персефона кивнула. Я полагаю, у вас есть план. Пока что у меня есть вопросы. Причём вопросы, на которые можете ответить только вы, полагаю, потому что они касаются вашего сына. Интересно, Персефона удивилась. Ну, задавайте. У меня появилась теория, что Виталий открыл промежуточные порталы именно через ту точку, в которой мы оказались именно потому, что когда-то пережил там очень сильное потрясение, и она, так сказать, осталась якорем в его памяти. Звучит разумно. И я, наверное, сама задам интересующий вас вопрос. Есть ли такие точки у Себастьяна? Я вам отвечу. Я не знаю. Как это? Не понял я. Серж, вы упорно пытаетесь оценивать наши с Себастьяном отношения как классические отношения матери и сына, Персефона покачала головой. А это не так. Я знаю о Себастьяне не только самое громкие события из его жизни, те, о которых знают и все остальные. Может быть, чуть больше. Основание сети Иратка, его дуэльца и романтам, ещё какие-то кусочки жизни. Мы с ним жили по-разному. Мы с ним никогда не поддерживали добрых отношений. Я ему мать лишь биологически, и я его совсем не знаю. А после всего того, что он натворил за последние месяцы, и знать не хочу. Но это важно. Хотя бы предположения какие-то, может быть, есть, только общего плана. Персефона вздохнула. И его комната в Кланхолле, первый запущенный портал сети Радка, место первого поцелуя, хотя нет. Это не про Себастьяна. И всё это не подойдёт. Я покачал головой. Должно быть какое-то уединённое, труднодоступное место. Совсем хорошо, если при этом оно не будет бросаться в глаза. Не знаю, Серж, я же сказала. Тыкать пальцем в небо я тоже не собираюсь. Ваша идея интересна и вероятнее всего правильна, но в наших условиях, к сожалению, её не применить. Не говоря уже о том, что я вообще с трудом представляю себе, как её можно применить вообще. У них ведь не один Себастьян открывает порталы. Я даже уверена, что как раз-таки Себастьян занимается этим в последнюю очередь. Он всегда любил скидывать работу на других. Что ж, это в духе моего папаши. Я даже не сколько не удивлён такой характеристики. Папаша даже с виду не казался приятным типом, располагающим к общению. Иперсифона правильно сказала: такой тип вряд ли запомнит место своего первого поцелуя как какое-то особенное. Я, честно говоря, даже не могу представить себе, какое место он вообще способен посчитать особенным. А если только место, в котором он закопал какой-нибудь свой детский клад в глубоком детстве, чтобы у взрослого Себастьяна в голове отложилась какая-то точка на карте, это вообще в голову не укладывалось. А разве что он там ногу бы потерял или руку? Или я поднял взгляд на Персефону. Скажи, Персефона, а вы были в арбитражном зале?